Сер Шурфулон Лилокли, единственный известный мне человек, способный привносить в бюрократию здравый смысл, став новым великим магистром ордена, первым делом прикрыл этот бардак. В смысле, издал соответствующие распоряжения, и явные ворота теперь держат на распашку круглосуточно, а на пороге всегда дежурит кто-нибудь из младших магистров. Ясно, что дальше приёмные всё равно почти никто не пройдёт, но некоторых особо одарённых весёлой природой визитёров и в приёмную допускать не следует. Вот их-то и отсеивают прямо на входе. Я очень надеялся, что не попаду в их число, то акол тогда мой замысел, и что гораздо обднее труд, тяжёлый, мучительный. получасовой труд перед зеркалом, где я тщательно, выполняя только вчера полученные от Джуфина инструкции, пытался превратиться в сгорбленную старуху. В смысле, соответствующим образом изменить лицо. За тело я на этом этапе браться не решился бы. К счастью, сдешняя одежда так хорошо скрывает подробности, что для маскировки вполне достаточно хорошенько ссутулиться и, скажем, слегка хромать. Образ был выбран сразу по нескольким причинам.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 И не те мои годы, чтобы окружающих могла смутить его, скажем так, не совсем классическая форма. Зеркало под рукой у меня вы не было, но я всласть полюбовался собой заранее, перед выходом, и воспоминание было ещё свежо. Я твёрдо знал, что прекрасен. Ну, в своём роде, конечно. И совершенно не опасался быть узнанным. Никаких шансов Самбы не узнал